Тайны гробницы Цао-Цао. Если бы не я, сколько других провозгласили бы себя царями. Этот афоризм принадлежит Цао-Цао, 155-е, 220-е годы нашей эры, полководцу и политику, меценату и тирану, одному из самых известных деятелей китайского средневековья. Он долго стремился сохранить на престоле династию Хань, подавляя мятежи, а затем фактически основал новую династию. Впоследствии он стал ещё и одним из героев знаменитой китайской эпопеи Троецарствие. 14 век. Археологи долго и безуспешно искали место, где обрёл покой грозный правитель. Теперь Он прятался от целой армии учёных, подобно тому, как в древности ускользал от врагов. Всю жизнь он побеждал людей, вооружённых мечами и луками, и вот почти всю смерть побеждал тех, кто шёл на него, взяв в подспорье кирку и лопату. Но супостаты из когорты книжников, похоже, настигли его. Недавно китайские археологи сообщили что им удалось сделать крупное открытие. В одной из центральных провинций КНР, очевидно, обнаружена гробница Цао-Цао. Промежуточные результаты раскопок были обнародованы в 2009 году. Когда фабрикант Си Джень Хай, владелец кирпичного заводика, решил запастись землей, он вышел за околицу деревни и, повернув влево от дороги, стал копать. Вначале всё было хорошо, но затем земля, которую он рассекал, стала подшучивать над ним. Цвет её изменился, то там, то здесь грунт куда-то проваливался. Что-то скрывалось внизу. Прошло 5 лет. Теперь уже на дороге, ведущей в деревню, снуют полицейские. В поле за околицей выросли дома, крытые гофрированными жестяными листами. В Сигао-Сюе, где проживало две с половиной тысячи человек, не стихает лихорадочное оживление. Отсюда более трех часов ехать на скоростном поезде до Пекина. На две тысячи лет в прошлое можно перенестись куда быстрее, взять заступ и копнуть землю. Прошлое там ждет, выпущенное по случайности, как тигр, чью клетку не закрыли. Тигра звали гениальным полководцем. В 220 году н.э. он велел похоронить себя в провинции Хэнань, неподалёку от Лояна, тогдашней столицы Китая. Тигра звали талантливым поэтом. В его покоях теперь ведёт коридор, уходящий на 20 метров вглубь земли. Тигра звали жестоким деспотом. У мертвого зверя две главные комнаты и четыре боковые. Высота их сводов достигает шести метров. Общая площадь гробницы составляет примерно семьсот сорок квадратных метров. Просторно его костям лежать в этом склепе. Их не стесняют два истлевших женских тела возрастом около пятидесяти и двадцати-двадцати пяти лет, погребенные тут же. Очевидно, останки его жены и наложницы. Здесь же хранятся оружие, повседневное утварь, серые каменные таблички с надписями, напоминавшими всем, кто встретится в загробном мире, что они имеют счастье лицезреть правителя царства Вэй. Тигра звали Цао Цао. Умер он, успев поделить Китай, разорвать его, как тигр свою жертву. В конце II века нашей эры в Китае бушевала грандиозная война. Тайфун, цунами, смерч в восстании жёлтых повязок. Столица разграблена, провинции разорены. Страна распалась на части. Цао победил почти всех, сохранив жизнь лишь императору этой кукольной фигуре, от имени которой фактически правил сам. Портреты императоров былых времён как их рисуют старинные историки, изображают людей, исполненных величию духа. Последний правитель династии Хань — другой. Куда бы он ни стремился, всюду над ним нависала тень Цао-Цао. Слабый тщедушный правитель и великий надменный полководец. Пока что тот верно служил императору, открывал все новые заговоры и подавлял их. Впрочем, чаще всего он сам выдумывал эти козни. И безудержно прославляя себя своими деяниями, беспощадно карал невинных. Для него слово заговор было поистине магическим. В старую поросль, окружавшую императорский трон, он пропалывал неспешно, но непреклонно. Когда императрица Фушу в одном из писем к отцу пожаловалась на жестокость Цао Цао, последний добился немыслимого. Сам император Послушный, как кукла, подвешенная на нитке, отрекся и от жены, и от двух сыновей, с нею нажитых. Всех их казнили. Вот так кукушонок выкидывает из гнезда хозяйских птенцов. Новой женой императора стала дочь всемогущего Цао-Цао, этого придворного мага, игравшего чужими судьбами, словно в шахматы или кости. окружённый людьми рода Цао, последний сын неба семьи Хань медленно чахнул. В 216 году Цао Цао был удостоен очередного титула, стал Ваном Вэй. Теперь он был почти равен государю. Никто в Средней империи не мог отнять у него желанную власть, которой тот был налит как спесью. Так насыщается кровью злой дух, погубивший многих людей. К тому времени Цао Цао подчинил своей власти обширную часть Китая к северу от Янзы. Фактически он правил страной, помыкая императором. Но сколько бы он ни казнил врагов, подлинных и мнимых, ему не скреить их кровью Китай. В ближайшие полвека здесь установится тройцарствие. Страна окажется разделена на три части. Великий деспот бывает слабее лишь смерти. 15 марта 220 года в Лояне, городе, который он когда-то после разорения мятежниками заново отстроил и укрепил, умер Сао Цао. -Цао. Уйдёт в прошлое династия хань, сын цари дворца тирана Цао Пи, не обладавший паучьим терпением отца. Решительно опрокинет ширму, из-за которой тот десятилетиями поводил ниточками интриг. Словно заскучавший кукольник, он снимет марионетку, сбросит её, станет самозванным императором, правителем одной из тех областей, на которые распался Китай. Так annals истории пополнит династия Вэй, основанная им. Четырёхсотлетняя эпоха правления династии Хань завершится. Итак, в конце декабря 2009 года было объявлено, что в гробнице, обнаруженной в провинции Хэнань, неподалёку от места, где находилась столица царства Вэй, покоятся останки Цао Цао. И тут же раздались голоса скептиков, считающих, что раскопана гробница, относящаяся к более поздней эпохе, или что здесь похоронен кто угодно, но никак не последний герой царства Хань. Например, историк Хань Шэн уверяет, что Цао Цао оставил 72 ложные усыпальницы, чтобы никто не потревожил его посмертный покой. Археологи не колебимы. Для них всё в этом склепе взывает к имени Цао. Вот каменное изголовье, на него указывает археолог пань Вэйбинь. На камне процарапана надпись На этом изголовье любил отдыхать военный правитель, отмечает Пань. Для него это окончательное доказательство, что найдена гробница Цао. На многих других предметах, обнаруженных здесь, также имеются надписи, указывающие, что вещи принадлежат правителю Вэй, а этот титул был пожалован Цао-Цао после его смерти. Скептики и здесь не хотят удержаться от язвительных реплик, объявляя, что надписи могут оказаться недавней подделкой. Пока спор до дела, археологи продолжают работу. В деревянном ящике лежит урожай древностей, собранных в Сигаусюэ. Человеческие кости, меч, наконечники стрел, нефритовые пластинки. Их могло быть и больше, но весной 2005 года в склеп проникли грабители, взяв свою дань. Сделано это от бедности. Все вокруг считают именно так. Знавал бедности цау-цау. Он понял бы своих обидчиков, ведь тоже бывал он нуждался в деньгах. С этой бедой он расправлялся почти как Александр Великий с Гордиевым узлом, разрубал, разбивал древние грабницы, чтобы взять то, что считал по праву своим. История любит вероломных гордецов, лелеет их. Храниты их имена, и как мы убедились теперь, сберегают их останки. Их тень непременно объявляется по близости. Цао цао здесь.